Глава двадцать девятая Триумф мистера Коллинза по поводу полученного приглашения не знал преград. Возможность представить этим темным, в сущности, визитерам все величие своей благодетельницы, показать ее любезность по отношению к нему и его жене, он ждал с нетерпением. Но то, что вожделенный шанс появится так скоро — оказалась примером воистину вселенской доброты, воплощенной в леди де Бург, которую не в силах отблагодарить ни один из смертных, сущих в этой грешной юдали. «Признаюсь», — заявил он, — «что я совсем бы не удивился, если бы ее светлость пригласила всех нас в воскресенье на чай в Розингс. Зная безграничную ее доброту, я даже надеялся, что такое случится. Но кто был способен предвидеть такой знак внимания?» кто мог представить, что нас удостоят чести приглашением отобедать там, и тем более всей компанией, и уж тем более так скоро после вашего приезда. «А я ни капли не удивлен тому, что случилось», — осмелился возразить зятю сэр Уильям, «знакомство с действительно великими мира сего позволило мне пребывать в этой счастливой уверенности. При королевском дворе такие примеры галантного поведения не так уж и редкие». Никакая другая тема так не занимала умы домочадцев этим вечером и следующим утром, как предстоящий визит в Розингс. Мистер коллинс неутомимо инструктировал всех, кто попадался на его пути относительно того, что ждет их на приеме. Он искренне опасался, что роскошь обстановки, обилие слуг и великолепие обеда смутят деревенских родственников и за них придется краснеть. Когда дамы расходились, чтобы заняться туалетами, мистер Коллинс нацелил свою заботу на кузину. «Вы только не стесняйтесь, любезная мисс Элизабет, своего платья. Леди Кэтрин вполне далека от того, чтобы требовать от нас той же элегантности, коей отмечена она сама и ее дочь. Я бы просто советовал вам облачиться в ваше самое лучшее платье, потому что едва ли найдется более подходящий повод в нем покрасоваться». — Леди Кэтрин не станет плохо о вас думать только от того, что вы одеты просто. Ей нравится, когда люди ведут себя в соответствии с собственным положением. Всяк сверчок, как говорится. Покуда дамы одевались, мистер коллинс дважды или трижды смущал их тем, что подкрадывался к дверям, а потом громко советовал поспешить, так как леди Кэтрин не любит, когда гости опаздывают к столу. Такая строгость нравов, ее светлости, а также положение этой особы безмерно напугали Марию Лукас, непривыкшую еще к обществу. При этом она все же ждала и алкала той минуты, когда ее представят пред предсветлые очи, почти как ее собственный отец в незапамятные времена трепетал перед входом в Сент-Джеймс. Погода стояла превосходная, и вся компания с удовольствием преодолела полмили до Розингса по парку. «В каждом парке есть своё очарование и прекрасные виды». И Элизабет лицезрела достаточно, чтобы он ей понравился, хотя при этом и не задыхалась от восторга на каждом повороте, подобно мистеру Коллинзу. Вполне спокойно она отнеслась и к названному количеству окон на фасаде усадьбы, и к за глазурь, которую выложил в своё время сэр Льюис де Бург. Когда они поднимались по ступеням холла, Ноги Марии от волнения начали подкашиваться, и даже сэр Уильям покрылся лихорадочным румянцем. Одна лишь Элизабет не разделяла общего возбуждения и оставалась вполне спокойной. Она не слышала леди де Бург ничего такого, что говорила бы о выдающихся ее талантах или чудесных достоинствах, а созерцать величие, богатство и роскошь она вполне могла и без дрожи в коленях. Из холла, достоинства коего в архитектурном решении и орнаменте мистер Коллинз не преминул отметить, они вслед за слугами прошествовали в переднюю, где, расположившись в креслах, их уже ожидали леди Кэтрин, миссис Дженкинсон и мисс Дебург. Ее светлость изящно поднялась навстречу гостям. Поскольку на семейном совете у Коллинзов было решено предоставить право представиться хозяйке приема, официальная часть знакомства прошла просто и без утомительных благодарностей и извинений, которые, несомненно, выплеснул бы на всю компанию мистер Коллинз. Несмотря на то, что в жизни своей сэр Уильям бывал даже в Сент-Джеймсе, сейчас он так сильно смутился от роскоши, царившей вокруг, что смелости его хватило лишь на глубочайший поклон. Он уселся в предложенное кресло, не произнеся ни слова, а дочь его, ныне пребывавшая почти что на грани обморока, опустилась на самый край стула, вращая глазами с не вполне осмысленным взглядом. Элизабет смущения не испытывала, и поэтому рассмотрела всех трех дам хорошенько. Леди Кэтрин оказалась высокой, крупной женщиной с сильными и тяжелыми чертами, которые когда-то вполне могли пленять мужчин красотой. Весь ее вид был далек от того, чтобы быть названным располагающим. Манера встречать гостей также не способствовала тому, чтобы те почувствовали себя свободно и забыли табель о рангах. Своим молчанием она мало добавляла к внушительности, Но если уж она говорила то делала это с таким авторитетом таким уверенным и без апелляционным тоном что в ней немедленно угадывался напыщенный эгоист она умшили слова мистера выкима вспоминая вчерашний день элизабет теперь полностью убедилась в правоте его мнения относительно леди кэтрин рассмотрев хорошенько мать В горделивой осанке и чертах лица, которые она легко обнаружила сходство с мистером Дарси, Элизабет перевела взгляд на дочь и почти тут же прониклась удивлением Марии, потому как та действительно казалась неестественно хрупкой и мелкой. Ни в лице ее, ни в фигуре не было ничего такого, что даже отдаленно напоминала бы мать. Лицо мисс Дебург поражало чехоточной бледностью. Черты ее, хоть и были вполне благородными, производили все же впечатление какой-то неопределенности. Говорила она очень мало, да и то полушепотом, и только с миссис Дженкинсон, во внешности которой не обнаружилось ничего примечательного, единственным занятием которой было слушать тихие речи подопечной. Посидев еще немного на месте, гости вскоре отправились к одному из окон полюбоваться открывающейся панорамой. Их сопровождал мистер Коллинз, дабы указать наиболее выигрышное положение для обзора, а леди Кэтрин из кресла милостиво соизволила заметить, что пейзаж гораздо приятнее смотрится летом. Стол был действительно великолепно сервирован. Вокруг него в чинном порядке сновала прислуга — Тарелки всех мыслимых и немыслимых размеров отражали пламя сотен свечей, и в целом предсказания мистера Коллинза относительно обеда оправдались. Опять-таки же, в согласии с его словами, леди Кэтрин усадила соседа во главе стола, по правую от себя руку, и тот восседал там с таким видом, будто большего в этой жизни желать ничего и не мог». Он орудовал ножами, отправлял куски в рот и с рвением нахваливал блюда. Ему отдали право опробовать первым все кулинарные изыски. И сэр Уильям, оживший теперь достаточно для того, чтобы эхом вторить восторгом своего зятя, составил с ним дуэт, который Элизабет, будь она на месте леди де Бург, не снесла бы и пяти минут. Однако ее милости, судя по всему, поток похвал пришелся по душе. И потому она то и дело раздавала налево и направо снисходительные улыбки, особенно стараясь ослепить ими гостей в тех случаях, когда к столу подавалось блюдо, которое те никогда раньше не пробовали. Разговор в такой компании как-то не клеился. Елизабет была готова подхватить предложенную тему при первой же возможности, но она сидела между Шарлоттой и мисс Дебург, первая из которых увлеченно внимала словам леди Кэтрин, а вторая за весь обед ни разу не обернулась в сторону соседки. Миссис Дженкинсон терзали печали о том, как мало ест ее воспитанницы. Она уговаривала барышню попробовать то тот, то этот кусочек и регулярно высказывала озабоченные опасения относительно здоровья девушки. Мария для себя решила, что станет лишь отвечать на вопросы — Но джентльмены занимались только тем, что все время ели, а в перерывах между блюдами восторгались только что съеденным. Когда дамы прошествовали в гостиную, программа разнообразилась речами леди Кэтрин, которые не стихали до самого кофе. Ей хватило времени, чтобы осветить всяк сущий предмет в манере такой решительной, что из ее следовало отсутствие привычки выслушивать любые возражения. Она осведомлялась у Шарлотты по поводу ее домашних забот и давала тысячи разных советов по их разрешению. Сообщала соседки какой уклад должен быть в маленьком их семействе и получала как следует заботиться о скоте и птице. В интервалах между беседами с миссис Коллинс она адресовала несколько вопросов Марии и Элизабет, интересуясь в основном последней, потому как практически ничего не знала о ее связях. Впоследствии Миледи заметила соседке, что подруга ее — девушка вполне изысканная и приятная. Время от времени мадам интересовалась, сколько у мисс Беннет сестер, старше они или младше, хорошили барышни с собой, какое получили образование, какой экипаж у их отца и как в девичестве звали их матушку. Элизабет смущала дерзость этих расспросов, но отвечать приходилось чинно, и благопристойно. Леди Кэтрин наконец стала приближаться к тому, чтобы составить о гости заключение. «Поместье вашего батюшки завещано мистеру Коллинзу, насколько я понимаю, — сказала она и оборачиваясь к Шарлотте продолжила. — За вас я очень рада Но, с другой стороны, я не вижу ничего разумного в том, чтобы наследование шло исключительно по мужской линии. — Мисс Беннетт, «Умеете ли вы петь и музицировать?» «Немного». «О, тогда, быть может, мы однажды будем иметь удовольствие вас послушать. У нас превосходный инструмент. Гораздо лучше, чем тот, которому... Впрочем, вы сами его увидите. А сёстры ваши владеют этими искусствами?» «Одна из них». «А почему не все?» «Родителям вашим следовало непременно научить всех». Вот мисс Вэпп играют и поют все как одна. И при этом доход их отца ниже, чем у вашего батюшки. А рисовать вы умеете? К сожалению, нет. Что, и остальные тоже? Увы. Как это странно. Но я полагаю, у вас просто не было возможности постичь основы живописи. Миссис Беннетт следовало бы вывозить вас в город каждую весну. чтобы там вы осваивали различные искусства. Уверена, моя мама ничего не имела бы против, вот только папа ненавидит Лондон. А гувернантку вы уже рассчитали? У нас ее никогда не было. Ха, не было гувернантки? Неужели такое возможно? Пять девочек росли в доме, в котором никогда не было гувернантки. Никогда еще о таком не слышала. — Должно быть, вашей матери стоило многих трудов, чтобы дать образование всем дочерям. Элизабет едва сдержала улыбку, заверив хозяйку в том, что это вовсе не так. — Но кто же тогда давал вам образование? Кто вас воспитывал? Без гувернантки вы были бы совсем заброшенными. — Конечно, по сравнению с другими семьями мы, возможно, и были заброшенными, но те из нас, кто желал обучения — никогда не испытывали недостатка в средствах. Нас всегда поощряли к чтению, и к нашим услугам были все специалисты, которых мы бы пожелали. Те из моих сестер, которые выбирали безделье, также имели полную свободу действий. Да, несомненно. Но именно с этим и обязана бороться гувернантка. Если бы я была знакома с вашей матерью, я крайне настоятельно рекомендовал бы ей немедленно найти дочерям подходящую даму. Я всегда говорю, что не бывает образования без твердых и регулярных наставлений, которые не может дать в нужном объеме никто, кроме гувернантки. Вы не поверите, скольким семьям я помогла в этом вопросе. Мне доставляет огромное удовольствие удачно пристроить ту или иную юную особу. Четыре племянницы миссис Дженкинсон нашли себе места не без моей помощи. Да вот, даже буквально на медне, я рекомендовала одну юную особу, о которой мне просто вскользь упомянули, и теперь та семья, в которой она служит, не перестает меня благодарить. Миссис Коллинз, я вам уже рассказывала о том, что ко мне вчера заглянула леди Мэтков, чтобы поблагодарить за гувернантку? Она считает, что мисс Поуп просто сокровище. Она так и сказала, леди Кэтрин, вы прислали мне настоящее сокровище. «Мисс Беннет, а ваши сёстры уже выходят в свет?» «Да, мадам, все до одной». «Все? Что, все пять одновременно?» «Как это необычно! А вы по счёту вторая». «Значит, младшие выходят в свет ещё до того, как старшие вышли замуж». «Последней из вас должна быть совсем ещё девочкой». «Да, ей нет ещё и 16 «Возможно, она действительно молода, чтобы много времени проводить в обществе. Но, мадам...» Мне действительно кажется, что для младших сестер ничего хорошего в отсутствии общества из-за старших не было бы. Ведь их вины в том, что у старших для замужества нет ни желания, ни возможности нет. И самый младший, рожденный в семье, имеет столько же прав на развлечение, сколько и старший. они не выезжать в свет только по такой причине. Не думаю, что это хороший способ развивать родственную привязанность или... «Боже, правы! Вы очень уверенно говорите о таких вещах в столь юном возрасте! Умоляю! Скажите, а сколько вам лет? При том, что у меня достаточно взрослые младшие сестры, вы мне ни за что не поверите!» Леди Кэтрин выглядела несколько озадаченной, так и не получив прямого ответа. А в мыслях Элизабет закралось подозрение — что она первый собеседник этой милости, осмелившуюся пренебречь вниманием такой особой. «Уверена, вам нет еще двадцати, и поэтому вам не обязательно скрывать ваш действительный возраст. Мне нет 21. Когда джентльмены присоединились к дамам, а чай был уже весь выпит, компания переместилась за карточной столой. Леди Кэтрин Сэр Уильям и чита Коллинзов уселись за одним столом, а мисс Дебург, чувствовавшая себя расположенной к карточному казино, устроилась за другим, и остальные барышни были удостоены чести помогать миссис Дженкинсон составить партию. Над их столом витал вполне ощутимый дух глупости. С губ дам не слетело ни слова, не относящегося к игре, Не считая причитаний гувернантки по поводу того, что для мисс Дебург здесь то слишком холодно, то слишком жарко, или что освещение слишком яркое, иногда слишком тусклое. События за другим столом развивались куда как интереснее, говорила в основном леди Кэтрин. Она неизменно комментировала ошибки всех троих компаньонов или просвещала их относительно эпизодов собственной жизни. Мистер Коллинз подвязался на Ниве соглашения со всем, что произносила благодетельница, благодарил ее за каждую выигранную фишку и извинялся, когда ему случалось отыграть слишком много. Сэр Уильям все больше молчал, будучи с недаем желанием припомнить хотя бы одну байку из жизни великих людей с его собственным участием. Наигравшись вдоволь, леди Кэтрин объявила партию закрытый. Столы немедленно унесли, и она предложила экипаж миссис коллинс Та его с благодарностью приняла, и прислуга бросилась во двор. Тем временем вся компания дружно переместилась к камину, чтобы выслушать прогноз погоды от миссис Дебург на завтра. Вещание дамы прервал поданный экипаж, и после долгих благодарностей мистера Коллинза и нескончаемых поклонов сэра Уильяма гости и хозяева наконец расстались. Не успела повозка отъехать от крыльца, как Элизабет была окликнута кузеном, потребовавшим немедленных впечатлений о Розингсе, которые она ему выдала, изрядно приукрасив ради Шарлотты действительное свое мнение. Однако... Даже такие похвалы, изобретение которых стоило девушке немалых трудов, ни в коей мере не могли удовлетворить взыскательный вкус родственника, который, смекнув, что большего ему не добиться, произнесение оды и распев о «Осанны» вынужден был взять в собственные руки».